Глава Следующим испытанием стало вызвавшее у Хаджара ностальгию скопление тренировочных кукол. Они с змейкой были поставлены по краям утоптанной дорожки. Каждая из кукол была вооружена ножом с нанесенной на кромку красной полосой. «Ваша задача — пройти полосу так, чтобы на вас осталось не больше двух отметин», — вещал офицер. Ножи затуплены, но если удар хорошо по вам ляжет, то придется зашивать. Так что, кто не уверен в своих способностях, лучше сразу уйти. Того, что вы показали на прошлом испытании, достаточно, чтобы попасть в армию рядовым. А этот экзамен вы сможете повторить через год, если вам 19 или меньше». Офицер дал обдумать ситуацию но никто так и не отправился в сторону рядовых. Те, кто достигали стадии телесных рек, уже видели себя будущими адептами. А стать адептом без должной самоотдачи и мотивации было очень сложно, практически невозможно. Так что каждый из присутствующих обладал достаточной силой воли, чтобы не искуситься синицей в руке. «Раз так, то приступим». «На этот раз начнем с конца», — офицер указал на Хаджара. Тот немного расстроился от того, что он не последний. Так у него хватило бы больше времени на отдых. Хаджар поднялся, отряхнул одежды и подошел к полосе. Стоявшие по бокам офицеры сделали несколько жестов руками. Их ладони окутались мерным серым свечением, и куклы пришли в действие. Они крутились на разных уровнях. Какие-то метили в колени, другие били ножами по лодыжкам. Большинство же оказывались где-то в районе груди и шеи. Порой они меняли скорость или собственный уровень. Их механические тела то поднимались, то опускались. Хаджар вздохнул и прикрыл глаза. Он бы мог воспользоваться нейросетью, запросить ее подсказку, и там мигом рассчитала бы оптимальный путь. Легко бы определила паттерн, и все. Стоило только двигаться в соответствии с воспроизводимой ею голограммой. Но это была не его, Хаджара, сила. Так бы он мог поступить, и поступал не раз во время тренировок. Но сейчас его ждало испытание. Плевать на армию. Испытание месяца его тренировок в деревне. «Испытание его нового тела». Открыв глаза, Хаджар пошел вперед. То, что увидели зрители, не поддавалось никакому логическому объяснению. Даже старший офицер, и тот отвлекся от бокала с холодным разбавленным вином и со слегка приоткрытым ртом наблюдал за экзаменуемым. «Что можно ожидать от человека, вступившего на подобную полосу?» Ну, если его не ранит первая же кукла, то прыжков у воротов, нелепых падений, едва ли не ни припадочного, но уж точно не того, что увидели зрители. Хаджар шел так же спокойно, как если бы прогуливался по берегу озера в погожий день. Ветер обдувал его длинные волосы, раскидывая в стороны полы просторных оборванных одежд. Единственное, что привлекало внимание в этой походке — движение ног. Они не шли, а будто плыли по песку, оставляя за собой едва ли заметные следы. «Техника шагов!» — выдохнул старший офицер. Он сам освоил ее лишь год назад, и это стало одним из факторов, благодаря которому ему удалось продвинуться по служебной лестнице. На словах ничего сложного. Просто умение двигаться без лишних движений, как бы глупо это ни звучало. На деле же, чтобы освоить технику шагов на уровне до трансформации, нужно обладать просто безумным талантом. Не к развитию, а к самой сути боевых искусств, к сражению. Хаджар, внешне спокойный, внутри едва ли не стонал от повышенной концентрации. При помощи всех органов чувств он следил за каждым движением в радиусе едва ли не метра вокруг него, а мысленно предсказывал движение кукол и выбирал один лишь шаг, который должен был стать выходом сразу из всех ситуаций. Почти как одновременный сеанс в шахматы сразу с сотней людей. Именно это техника шагов, вовсе не умение правильно двигаться хотя оно и было основой, а способность быстро реагировать и думать. Чистый и ясный разум — вот главное оружие, практикующего боевые искусства. Спустя пять минут неспешной ходьбы Хаджар вышел по ту сторону от полосы. Он осмотрел себя и обнаружил лишь одну красную полосу на уровне щиколотки. Все же его начальная техника шагов пока была не в идеальном состоянии. Разум не находился в полной синхронизации с телом, и именно поэтому куклы смогли его задеть. Если бы здесь был мастер, он бы прошел эту полосу так, что ножи кукол даже бы в десяти сантиметрах от него не пролетели. «Зачтено!» — опомнился офицер и опять что-то отметил в свитке. Хаджар сел обратно. Его ноги и руки слегка дрожали, так что он закрыл глаза и начал ровно дышать, поглощая энергию мира. Она подходила не только для развития, но и для восстановления. Говорили даже, что настоящие адепты могли годами не принимать ни пищи, ни воды, лишь энергию. Хаджар в это почти не верил. Судя по звукам, а также по неловким попыткам попросить второй шанс, примерно еще половина не справилась с заданием. В итоге, когда Хаджар открыл глаза, он увидел лишь половину из тех, кто добрался до второго раунда. И все они были измазаны в красной краске. Только один низкорослый худощавый парнишка остался незадетым. Правильно говорят. «Как бы ни была высока твоя гора», всегда найдется выше. Хаджару было куда стремиться и с кем соперничать, но он был этому только рад. «Следующий этап — последний», — вещал офицер, пока рядовые солдаты убирали куклы и чистили плац. Они, создав некоторое подобие арены на песке, поставили по периметру несколько стоек с разнообразным оружием, намного лучшим, нежели то, каким последний месяц владел Хаджар, но намного хуже того, что находилось во владении мастера. Впрочем, к чему сравнивать королевский дворец и передвижной армейский лагерь? Мы будем называть пары. Сражаетесь до первой крови или до сдачи. Но помните, победа не главное. Главное — продемонстрировать все ваши умения. Вас осталось 20 человек а отберем мы только пять из победителей. Так что даже если вам удастся одолеть противника, но сделаете вы это просто и безинтересно, то можете смело отправляться в лагерь для рядовых». Испытуемые переглянулись. В глазах каждого пылали решимость и готовность к схваткам. «Первая пара. Генерал!» — воскликнул старший офицер и рухнул на одно колено. Он с грохотом стукнул кулаком палатному нагруднику и склонил голову. Так же поступили и остальные офицеры. Экзаменуемые же просто опустились в низком поклоне, сгибаясь едва ли не на все девяносто градусов. Волосы рухнули на лицо сгорбившемуся Хаджару, они прикрывали его цепкий взгляд. Он видел, как рядом с двумя высоченными офицерами Закованными в тяжелую броню шла хрупкая блондинка с тугой толстой косой. Одетая в простые одежды, она носила половинчатую броню. Видимо, сняла нагрудник, но оставила перчатки и нижний корсет. Что-то вроде металлической юбки, порой доходящей до самых бедер. Женщины в армии здесь были будничным делом, так что им уже давно придумали подходящую броню. На голове же генерала лежал забавный металлический венец с тремя жалами. Центральная прикрывало слегка курносый носик, а два по бокам обрамляли красивое овальное лицо. Генерал была достаточно красива, чтобы разбить даже самое черствое сердце. И, видимо, несмотря на хрупкость, обладала поразительной силой. В правой руке она держала осадное копье, едва ли не вдвое превышающий ее рост. Но вовсе не красавица в броне и с генеральской печатью привлекла внимание Хаджара. Рядом с ней, гордо задрав подбородок, чванливо шествовал человек, чье лицо Хаджар не забудет. Это был тот, кто сжег чистый лук, тот, кто убил Стефу и Сенту и всех тех, с кем последние пять лет жил Хаджар. Сын местного главного генерала. «Попался!» едва слышно прорычал Хаджар, опуская взгляд. На его лице плясала полубезумная улыбка, а внутри драконьего сердца разгоралось пламя.